Ей придется пускать детей без пальто, потому что мы с ней так подробно обсуждали все виды детских пальто. Говорили мы, и какие штанишки шить, длинные или короткие, и про детское белье, носки, башмаки. Нет, ей придется пускать детей по бонну голышом, чтобы не казаться себе шлюхой и предательницей». Не мог я себе представить, и чем она будет кормить своих детей. Мы обговорили с ней, и чем кормить детей, и как их кормить, и согласились единодушно, что наших детей мы никогда не будем пичкать, как пичкают других детей, постоянно закармливают их кашей, заливают молоком. Я не хотел, чтобы моих детей насильно заставляли есть». Меня тошнило, когда Сабина Эммонс при мне пичкала двух своих старших детей, особенно старшую девочку. Карл почему-то называл ее эль -трут. Об этом несчастном Гоголе-Моголе я даже с Мари поспорил. Она считала яйца вредными, и когда мы заспорили, она сказала, что это еда для богатых, и тут же покраснела, так что мне пришлось ее успокаивать. Я привык что на меня смотрят как-то иначе, чем на других. Обращаются со мной иначе лишь потому, что я родом из угольных шниров. Но Мари только дважды ляпнула глупость по этому поводу. В тот первый день, когда я спустился к ней на кухню, и тут, когда мы говорили про Гоголь-Моголь. Отвратительно иметь богатых родителей. И, конечно, еще отвратительнее, когда тебе от богатства ничего не перепадает. Дома мы редко ели яйца, мама считала их определенно вредными. Кстати, Эдгару Виникину было тоже нелегко, но в обратном смысле. Его везде представляли как сына рабочего, а некоторые священники доходили до того, что знакомые его с кем-нибудь говорили «настоящее дитя рабочего класса», и это звучало так, будто они говорили «гляньте, рогов у него нет, вид вполне интеллигентный». Это, конечно, тоже расовая проблема. Надо бы маминому комитету и этим заняться. Единственные люди, которые непредвзято относились ко мне в этом вопросе, были Веникины и отец Мари. Они меня не шальмовали за то, что я родом из Шнировской династии, и лаврами за это тоже не венчали. Глава двадцать третья Я поймал себя на том что все еще стою на балконе и смотрю на Бонн. Приходилось крепко держаться за перила. Колено невыносимо болело. Но меня больше беспокоила Марка, которую я бросил вниз. Я бы с удовольствием взял ее назад, но выйти на улицу не мог. Каждую минуту ждал Лео. «Должны же они когда-нибудь поесть до конца, доесть свой компот со взбитыми сливками» и прочесть молитву. Марки на улице видно не было. Жил я высоко, а только в сказках монеты блестят так отчетливо, что их можно подобрать. Впервые в жизни я пожалел обо всем, что связано с деньгами, с этой выброшенной маркой. Она означала 12 сигарет, две поездки в трамвае, сосиску с булочкой. Без раскаяния, но все же с некоторой грустью, вспоминал я все доплаты за скорость и за разницу в стоимости билета первого класса, которые мы израсходовали на всяких нижнесаксонских бабушек. Вспоминал с той грустью, с какой вспоминаешь о поцелуях девушки, которая потом вышла замуж за другого. На Лео нельзя было слишком надеяться. У него странные представления о деньгах, примерно как у монахини о супружеской любви. Внизу на улице ничего не блестело, хотя освещение было яркое. Никаких звездных талеров я не увидел. Одни машины, трамваи, автобусы и бонские граждане. Я надеялся, а вдруг Марка упала на крышу трамвая, и кто-нибудь из депо ее найдет. Разумеется, я мог еще броситься в лоно евангелической церкви, но при слове «лона» меня пробирала дрожь. Я бы еще мог броситься на грудь к Лютеру.